Информация к размышлению. Геббельс. Штирлиц отложил бумагу с рисунком толстой фигуры Геринга и придвинул к себе листок с профилем Геббельса. За похождение в бабельсберге где была расположена киностудия Рейха и где жили актрисы, его прозвали бабельсбергским бычком. В досье на него хранилась запись беседы фрау Геббельс с Герингом когда рейхсминистр пропаганды был увлечен чешской актрисой Лидой Бааровой. Геринг тогда сказал его жене. «Он разобьет себе лоб из-за баб. Человек, отвечающий за нашу идеологию, сам позорит себя случайными связями с грязными славянками». Фюрер рекомендовал фрау Геббельс развестись. «Я поддержу вас», — сказал он. «А вашему мужу, до тех пор, пока он не научится вести себя, как подобает истинному национал-социалисту, Человеку высокой морали и святого соблюдения долга перед семьей я отказываю в личных встречах. Сейчас все ушло на задний план. В январе этого года Гитлер приехал в дом Геббельса на день рождения. Он привез фрау Геббельс букетик цветов и сказал, «Я прошу простить меня за опоздание, но я объехал весь Берлин, пока смог достать цветы. Гауляйтер Берлина порта Агеноса Геббельс закрыл все цветочные магазины». «Тотальной войне не нужны цветы». Когда через 40 минут Гитлер уехал, счастливая Магда Геббельс сказала, «К Герингам фюрер никогда бы не поехал». Берлин лежал в развалинах. Фронт проходил в 140 километрах от столицы тысячелетнего рейха, а Магда Геббельс торжествовала свою победу, и ее муж стоял рядом. И лицо его было бледно от счастья. После шестилетнего перерыва фюрер приехал в его дом. Штирлиц нарисовал большой круг и стал неторопливо заштриховывать его четкими и очень ровными линиями. Он вспоминал сейчас все, относящееся к дневникам Геббельса. Он знал, что дневниками Геббельса интересовался Рейхсфюрер и прилагал в свое время максимум усилий для того, чтобы как-то познакомиться с ними. Штирлицу удалось посмотреть фотокопию только нескольких страниц. Память у него была феноменальная. Он зрительно фотографировал текст, запоминая его механически, без всяких усилий. «В Англии эпидемия гриппа», — записывал Гиббельс. «Даже король болен. Хорошо бы, чтобы эта эпидемия стала фатальной для Англии, но это слишком замечательно, чтобы быть правдой». 2 марта 1943 года. Я не смогу отдыхать до тех пор, пока все евреи не будут убраны из Берлина. После беседы со Шпеером в Оберзальцберге я поехал к Герингу. У него в подвале 25 тысяч бутылок шампанского, у этого национал-социалиста. Он был одет в тунику, и от ее цвета у меня началась идиосинкразия. Но что делать? Надо его принимать таким, каков он есть. Штирлиц вспомнил, как Гиммлер то же самое, слово в слово сказал о Геббельсе. Это было в 1942 году. Геббельс жил тогда на даче, но не с семьей в большом доме, а в маленьком скромном коттеджике, построенном для работы. Коттедж стоял возле озера, и ограду можно было обойти по камышам. Воды там было по щиколотку, и пост охраны СС находился в стороне. Туда к нему приезжали актрисы. Они ехали на электричке и шли пешком через лес. Геббельс считал чрезмерной роскошью недостойный национал-социалиста, возить к себе женщин на машине. Он сам проводил их через камыши, а после, под утро, пока СС спала, выводил их. Гиммлер, конечно же, узнал об этом. Вот тогда-то он и сказал, придется принимать его таким, каков он есть. В этом коттедже Геббельс завизировал указ, присланный ему из канцелярии Геринга, обязывавший берлинская гестапо уничтожить в трехдневный срок 60 тысяч евреев, работавших в промышленности. Именно здесь он написал письмо Адольфу Розенбергу, предлагая уничтожить 3 миллиона поляков вместо полутора миллионов, как было запланировано. Именно здесь он подготовил план пропагандистской кампании по поводу уничтожения Ленинграда.